Глава первая. Полгода назад. Диана, закончили. Можешь одеваться. Алла, мой гинеколог и одновременно давняя знакомая, снимает перчатки и переходит за рабочий стол. Все в порядке? Плавно спускаюсь с гинекологического кресла. Да, как и в прошлый раз, как и в позапрошлый. Она оглядывается с серьезным видом. Можно беременеть. Хватит бизнес бизнесвумен из себя строить. Ты же хотела ребенка. Хотела, когда была замужем. Сейчас я одна. У меня нет никакого желания обсуждать детей или свой развод. За прошедший год кто только не спрашивал, проклятая. Как ты? Будто развод — это что-то вроде сифилиса. Но Алла, кажется, настроена решительно. После выкидыша прошло уже несколько лет. Прекрати бояться. Вы с Шаталовым вроде бы мирно разошлись. Алла хмыкает. Как современные. Возьми этого быка за рога. Пусть забахает тебе прощальный подарок. Ты не понимаешь, о чем говоришь. Прикрыв глаза, делаю медленный вдох. Шесть лет назад я не сказала Марку о беременности. Струсила. Дотянула до такого срока, когда принимать меры стало поздно. А потом, наивно надеясь, что из нас может получиться нормальная семья, согласилась выйти замуж. Одинокой 22-летней девушке хотелось сказки. Чтобы не так, как у родителей, с вечными скандалами и холодом. Кто ж тогда знал? что сказок по залету не бывает, а выкидыш может превратиться супружескую жизнь в настоящее испытание. Я не понимаю. Да ты весь свой брак, все пять лет убивался из-за того случая. Напомнить, скольким специалистам я тебя показывала и сколько килограммов таблеток скормила, пока не получила нужные результаты. И теперь все отлично. Организм готов. Если твой Шаталов, как и в прошлый раз, попадет в цель с первого выстрела, через девять месяцев станешь мамой. «Если бы не наше знакомство, я бы сейчас вышла из кабинета, хлопнув дверью». «Вероятно, навсегда». Но Алла и правда много для меня сделала. Возилась после выкидыша, искала профессоров, смогла найти хорошую клинику за границей. Старалась как для себя, не требуя никакой платы. Марк не согласится на ребенка. «Мы больше не муж и жена». «Поздно», — признаюсь горечью. «И что теперь? Уйдешь с головой в работу?» — вздыхает Алла. «Диан!» Ты хоть понимаешь, что постоянно себя гробишь? Вначале виной. Словно тогда... С ребенком. Можно было что-то изменить. Теперь работай. А жить, когда будешь? Я живу. бросая взгляд на часы. Впереди три важные встречи и ужин с потенциальным заказчиком. Ну-ну. Видимо, догадавшись, что убеждать меня бесполезно, Алла распечатывает заключение и кладет его на стол. Спасибо. Забираю свои результаты и тут же поворачиваюсь к двери. В следующий раз через год?» окликает она вслед. «Хочу сказать, не раньше». Однако не успеваю. Словно по заказу от Вселенной, в следующую секунду раздается телефонный звонок, и первые же слова моей секретарши заставляют вздрогнуть. «Диана Андреевна, звонил ваш бывший муж?» сообщает Вика. «Марк, за 28 лет у меня был лишь один муж, но все равно удивляюсь». Шаталов не объявлялся больше недели, не писал даже по рабочим вопросам. А тут вдруг... Он просил передать, что хочет вас видеть. В офисе? За ребрами странная тишина. Или дома? У него дома, если вам удобно после семнадцати. Словно по бумажке зачитывает Вика. Я не обязана являться по первому зову бывшего. Наши отношения давно перекочевали рабочую сферу. Никаких фантомных болей в виде обязанностей или подчинения. Но решаю не откладывать. Передай, что я буду в шесть. Вашу вечернюю встречу перенести на другой день? Или вы еще вернетесь? Деловым тоном уточняет секретарша. А я останавливаюсь у окна в коридоре клиники и замираю. Вместо ответа в голове крутится безумное предложение Аллы. Оно путает мысли и не дает покоя. После развода с Марком я многое смогла. Нашла отдельную квартиру, сменила гардероб, научилась быть жесткой в офисе и мягкой к себе дома. В отличие от большинства женщин, я не плакала в подушку и не объедалась шоколадными конфетами. Без лишних сожалений я отстраивала свою новую жизнь. Каждый день кирпичик за кирпичиком. Успешно. На зависть другим. Единственное, что не получалось начать сначала — встретить другого мужчину. Довериться. Впустить в свою жизнь и в свою кровать. Тело хотело ласки. Ему не хватало тепла. Но внутри все протестовало. Вместо отношений с новым мужчиной я делала вид, что у меня все отлично, и гнала из воображения картинки с детьми. Красивая, современная женщина. С улыбкой на фасаде и Гренландией внутри. Так мне перенести встречу? Снова спрашивает секретарша. Нет, спохватываюсь. Я успею. Просто предупреди, что могу немного задержаться. Чтобы не травить душу, я выбрасываю из головы слова Аллы, проверяя в маленьком зеркальце состояние макияжа, окидываю взглядом свой костюм. Брючный, строгий, такой, от которого мужчины сворачивают шеи и включают в голове фантазии с рейтингом 18+. плюс. Идеальный камуфляж для того, кто хочет избежать чужой жалости и внезапно чувствую странную тревогу.